Горожане все еще хлопотали на баррикаде. Это стало своего рода коллективным хобби, усовершенствованием общего дома. Появились пожарные ведра, некоторые были наполнены водой, некоторые песком. Здешняя баррикада стала куда неприступней городских стен, учитывая, как часто из крепостной кладки воровался камень. Время от времени из города доносилась барабанная дробь, долетали звуки передвижения войск. «Сержант!» Ваймс посмотрел вниз. Девичья личика показалась над лестницей, ведущей на улицу. — А, мисс Батист, не знала, что вы с нами. Я не собирался к вам примыкать, но внезапно выросла эта большая стена. Она поднялась наверх с ведерком в руках. — Доктор Травчик велел кланяться. Он удивлен, что вы до сих пор никого еще не избили, — сообщила она, поставив свою ношу. — Говорит, что у него три стола выскоблены. Два ведра дегтя на кипячении, шесть женщин скатывают бинты, а все, с чем ему пришлось иметь дело, это кровотечение из носа. Он считает, что вы его подвели. Передайте ему ха-ха-ха, сказал Ваймс. Я принесла вам завтрак, добавила Сандра, и Ваймс увидел, что внизу столпилось несколько человек, которые изо всех сил старались оставаться незамеченными и хихикать не слишком громко. Грибы? съязвил он. Девушка покачала головой. — Нет. Просили передать, что поскольку завтра уже наступило, вы получите все, что желали. На мгновение Ваймс напрягся, не зная, какие еще подарки приготовила ему Вселенная. «Сваренное в крутую — Сваренное вкрутую яйцо, — пояснила Сандра. — Вот только Сэм Ваймс заметил, что вам, вероятно, больше нравится жидкий желток и тосты, нарезанные на брусочки. — Как и ему. Еле слышно сказал Ваймс. «Да чего догадливый парнишка?» Ваймс подбросил яйцо в воздух, надеясь поймать его, когда оно упадет. Вместо этого раздался звук, похожий на щелканье ножниц, и на него пролился действительно жидкий желток, смешанный с кусочками скорлупы. А потом градом посыпались стрелы.